Глава 13 «Почему ты не согласилась?» — спросила после ухода компании «Золотой молодёжи» Вервольфов миника А я, занятая своими мыслями, сначала было подумала, что она имеет в виду вульгарное ухаживание Вилента. «А должна была?» — спросила у неё. «Он же явно просто ищет развлечений. И потом. Мы почти не знакомы». «Ты это о ком?» — вытаращила на меня глаза Генетта. «Ты что? К тебе что? Сам Вилент приставал?» — мечтательно пропела она. «А мне больше серый Межель нравится», — вставила свои пять монет миника. «Он самый перспективный молодой гамма нашего клана. Говорят, у него даже есть шанс достичь силы Беты». «Э-э, нет, подруги, так не пойдёт». «Девочки, давайте сразу договоримся. У нас тут команда умных студенток, которые пришли учиться и чего-то добиться в жизни. Постаралась я внушить им верные мысли. Или предел ваших мечтаний — таскать подносы подобным хамкам ради пары минут за одним столом с красавчиками Академии?» Девочки точно раньше не рассматривали всё под таким углом. Конечно, они же не слушали в детстве многочасовые нотации моей маменьки о правильном поведении приличных дев. «Нет, конечно», — ответила, наконец, Генетта. «Просто он так пахнет», — вздохнула подруга, видимо, продолжая вздыхать по Виленту. «Ты права. Все равно с ними долгих отношений не построить», — неожиданно поддержала меня миника. «Так ты поэтому отказалась от предложения Джамиды? Считаешь, нет смысла пробиваться в их компанию?» То есть миника и в первый раз пыталась об этом меня спросить. «Ты сейчас серьёзно?» Непонимающе смотрела я на волчицу. «По-твоему, я должна была предать вас и выбрать компанию этих самовлюблённых Мегер?» «Тише!» Остановила меня Генета. «Может, ещё есть надежда, что они простят нас за сегодняшнюю дерзость, если Джамида и правды та, ком я думаю?» «Та!» «Да Тоже шёпотом закивала миника «Она дочь одного из бэт Алой И посмотрела на меня так, словно это должно было заставить меня бежать за ней и извиняться. «Да, я тоже не сразу поняла, кто перед нами, иначе не стала бы ей перечить», — затараторила Генета и повернулась ко мне. «Я понимаю, почему ты не приняла её предложение, но, возможно, зря ты так». «Хотите сказать, вы бы на моём месте согласились?» «Нет, конечно», — возразила Генета. «Но ты человек, и без покровителя здесь тебе будет сложно». «Но ну уж нет». «Не для того я сбежала от мужа, чтобы стать чьей-то содержанкой», — в сердцах воскликнула я. «Ты сбежала от мужа? Ух ты! Правда?» «Да, пришлось», — опустила я детали. «Тогда тебе будет ещё сложнее», — утешила меня серая волчица. «Так-то ты могла бы ссылаться на порядочность юной девы, отказывая ребятам. Вряд ли бы надолго помогло, но всё же...» «А теперь будешь считаться опорученной. Ты уже говорила кому-то об этом?» Я мрачно покачала головой. «Куда я попала?» «Значит, и мы не скажем», — обещала Генета. «С парнями невинность и в самом деле. Так себе защита. В них, скорее, наоборот, взыграет азарт опередить других охотников. А вот магистрам обычно не до возни с неопытными девицами. И если не планируешь к ним под опеку... «Лучше, чтобы о твоём замужестве никто не знал». «Бывшим», — механически поправила я. «Бывшим браке». «Но я поняла тебя. Настроение испортилось окончательно. А ведь впереди ещё и занятия». Завершив завтрак на такой мрачной ноте, мы направились к аудиториям. «А почему этот клан так важен?» — решила всё же разузнать у подруг про неизвестных мне Алых по дороге на первый урок. «Я даже не слышала о таких раньше». «Это не клан. Пока только стая», — пояснила Генета. «Они когда-то были частью Красного клана, однако перед самой войной отошли Черному. Их вожак за короткий срок сумел поднять статус и условия жизни в своей стае почти до уровня небольшого клана, а сам он приближен к самому Черному Вульфу, вожаку вожаков. А еще говорят, что он является правой рукой главы безопасности». «Уже нет», — вмешалась миника «Ты разве не слышала? Алый вожак с прошлого года оставил секретную службу и преподает в Академии военного искусства, так что скоро мы его увидим. Я слышала, будто он обрел такую мощь из-за того, что на Великой войне заразился тьмой», — Азираяс добавила волчица. «Ситуация проясняется. Или протемняется?» «Поэтому с Джамида еще опаснее связываться?» — спросила Серую. «Она его дочь?» «Нет, одного из его Бет», — терпеливо пояснила Генетта. «Сам вожак ещё довольно молод». «Ага», — кивнула миника когда мы уже подходили к дверям лекционной аудитории. «Поговаривают, кстати, что Джамида его невеста». «Ещё хуже», — мысленно застонала я. «Стойте». «А как же тогда мижель задала я логичный вопрос. «Ну, одно другому не мешает». хихикнула Озерная, входя в аудиторию. «Да». «А я из-за развода порченная». Первым предметом, с которым нам сегодня предлагалось ознакомиться, оказалась история магических миров. Достаточно пожилой для Вервольфа лектор Мольрит Серый, после короткой вступительной речи, в которой он в основном сообщал нам, что учиться в Академии будет непросто, а окончить ее еще сложнее, перешел к краткому обзору истории двух миров. Да, в основном двух. Мира Вервольфов и мира темных. Что за гранью? Потому что Земля, о которой было известно немало, интереса не представляла, будучи техногенным миром. А про закрытый мир драконов мы почти ничего не знали. Остальные же магические миры, известные нам главным образом за счет частного прибытия лунных пар Вервольфов оттуда... были слишком малые и малочисленны, чтобы вервольфы снизошли до их изучения в академиях. По окончании этой долгой и скучной лекции, которую пришлось чуть ли не дословно записывать под бдительным взором лектора Мольрида, нас ожидал урок по военному искусству. Вообще, как нас успели расстроить еще во время приветственной речи, предметов конкретно по магии на первом курсе немного. Дело в том, что среди первокурсников редко встречаются ребята с уже инициированной силой, особенно среди стихийников, потому и предметы по большей части включают вводный курс для приобретения базовых знаний. А вот если силу все же удается инициировать, то можно перепрыгнуть сразу на старший курс, сдав программу первого. Для этих целей каждые два месяца собиралась приемная комиссия. В итоге такое положение вещей приводило к разным шалостям, прогулам, нарушениям дисциплины, магическим дуэлям и прочим уже более громким скандалам. Почему? Все просто. Силу можно инициировать либо физическими нагрузками, либо сильным эмоциональным потрясением. в Последних у меня недостатка не было. Мне неслыханно повезло. Спасибо мужу и Мегерам. «Не, это я. Не про его подружек сейчас». Во время отбора в Чёрном замке на нас напали настоящие болотные мегеры. Правда, инициации в тот момент не получилось. Как мне объяснили целители Чёрного замка, у меня всего лишь произошёл непроизвольный выброс магии. Проблема была в том, что для полной инициации создание должно находиться в физически взрелом, взрослом состоянии. Слишком юные, не достигнувшие совершеннолетия девушки и парни, даже при сильном всплеске силы, Полностью ею овладать не смогут. В том числе и незамужние. Коли вы понимаете, о чем я. Если быть краткой, моя стихия посчитала меня на тот момент подростком, не пожелав инициировать такое несмышленное дитя магически. Зато в этом году мой вихрь разгулялся уже на славу. Вервольфы же, в свойственной им невозмутимой и прямой манере, решали этот вопрос без лишних сантиментов. Отсюда и тайные свидания, и случаи нелицеприятных скандалов среди студентов. Ведь зачастую близость сама по себе является и эмоциональным всплеском, и способом достигнуть определенной зрелости. Так что чем запретнее отношения, сильнее эмоции, тем больше вероятность добиться желанной инициации. Вервольфы иногда такие... Вервольфы. Никакой романтики. Одна расчётливость. Даже грустно за них. А тем, кому подобный способ инициации всё же казался неприемлемым, оставалось, ввязавшись в опасную авантюру и рискуя здоровьем, а то и жизнью, подвергнуть себя серьёзному испытанию. Но всё это проделывалось тайком, без официального одобрения магистров. а потому и обсуждала сейчас полушепотом между несколькими группами первокурсников. С перебежками особо активных от одной кучки к другой, дабы старательно распространить новые открытия и слухи. Убив на подобные сплетни почти весь перерыв, разволновавшиеся студенты ринулись в кабинет боевых искусств магии, сокращенно БИМ, которым нас будет обучать тот самый таинственный вожак алых. Однако следует уточнить, что сам магистр заклинания боевой магии не использовал и преподавал лишь теорию по ним. Практические же занятия велись по большей части с помощью магических дуэлей между сокурсниками, за ходом которых Алый Вервольф и наблюдал со стороны, советами и замечаниями корректируя действия учеников. Зато технику немагического боя магистр мог лично продемонстрировать на примере различных приемов из боевых искусств вервольфов. Причем и с оружием, и без. Таким образом, он не только устраивал рукопашные спарринги для студентов, но зачастую и сам принимал в них участие. Правда, поговаривали, что магистр держит в тайне свои магические способности. И, оглядываясь, шепотом добавляли, что обладает он запретной магией темных. В таком случае нет ничего удивительного в том, что алый вожак не применяет ее, тем более на своих студентах. Однако, даже если никто и не видел вживую магической силы Алого Магистра, это всё равно не мешало расползанию многочисленных слухов, способствовавших усилению страха студентов перед таинственным сильным Вервольфом, который, ко всему прочему, ещё и с лёгкостью сумел добиться уважения и признания в среде сильных Альф за какие-то несколько лет. Аудитория боевых искусств отличалась от предыдущей лишь меньшими размерами и развешанными на стенах картинами военных действий. Проходя мимо последних, я даже запнулась на миг. Что-то неуловимо знакомое промелькнуло в них, однако также внезапно рассеялось. Потому что в эту минуту звон настенного артефакта связи, который с некоторых времен начали использовать для передачи не только различных сигналов, но даже музыки, оповестил о начале урока. Сопровождался сигнал скрипом медленно открывающейся двери. Казалось, магистр по боевым искусствам знал, с каким нетерпением ждут его хорошенькие студентки, и дразнит их любопытство. Девчонки сейчас, затаив дыхание, все как одна уставились на вход. Вот не пойму, что может быть такого в этом муче... Додумать мысль не успела... потому что в эту самую минуту в лекционный зал прошествовал тот, о ком я запретила себе думать еще год назад. В те дни я страшно мучилась чувством вины от того, что продолжала каждый день просыпаться и засыпать его образом перед глазами. До тех пор, пока Лейнард не надел на мою руку брачный браслет и не назвал своей. Слава Луне! С того самого момента мои постыдные мысли о чужом для меня вервольфе наконец исчезли навсегда. Как мне казалось. Я говорила, что моей главной ошибкой в жизни был Линард. Так вот, я соврала. Моей самой болезненной, неисправимой ужасной ошибкой в жизни было остаётся Джемми Анрэжей, или как его все сейчас называют, Алой. Да, его волосы и в самом деле изменили оттенок. Сейчас они из того ярко-рыжего, тёплого, какими я их помню, перешли в более тёмный цвет. Да и весь он выглядел темнее, что ли? Мрачнее уж точно. Тяжёлый, холодный взгляд, не выражающий эмоций, сжатые губы без тени улыбки. Даже походка стала другой, резкой, отточенной. Да и весь он за прошедший год будто стал, не знаю, взрослее. Серьёзнее, мускулистое тело стало внушительнее, шире разворот плеч, хм, даже шея мощнее. А ведь я помню его совсем другим — весёлым, вежливым, мягким. Я вновь и вновь прокручивала потом в голове наши случайные встречи. Их было так мало, а эмоций, что я пережила, хватило бы на целую жизнь. Я всё пыталась понять, могло ли всё быть по-другому у нас. Что, если бы я рискнула, дала бы шанс? Хотя я же его дала. И не только шанс. Я чуть не отдала ему сердце и даже больше. Грудь привычно сдавила болью. Я тогда поверила, а он? Нет, сейчас точно не время ворошить всё это. Поздно. У него вон и невеста есть, а я... Да. Ничего уже не переделать. А я здесь, чтобы исправлять другие ошибки, а не возвращаться к старым. Я тут, чтобы учиться и получить свободу. А я уже всё начало лекции пропустила. Подняла взгляд с пустого листка бумаги, чтобы сосредоточиться на говорящем. Попробую убедить себя, что он незнакомец. Но мой план с дребезгом провалился. А нет, это я чернилицу задела рукой. Дёрнувшись, когда, подняв голову, натолкнулась на потемневшие глаза Джеймиэна. Казалось, своим пронизывающим взглядом он пытается заставить меня развеяться, исчезнуть, раствориться в пространстве. Боюсь, Вервольф даже не подозревает, насколько близок к цели, учитывая лёгкость, что я начинаю ощущать в конечностях. а, -а — послышалось откуда-то снизу. «Тупая корова! Посмотри, что ты натворила!» С нижних рядов поднялась белокурая подружка Вилента, демонстрируя своё запачкавшееся платье. «Студентка, покиньте аудиторию и приведите себя в порядок», — пресёк Джемиан дальнейшие претензии девушки. «Студентка Сузу, вы меня слышали?» «Так это её полное имя?» «Сузу!» Ха. «Она ещё и смеётся надо мной!» — обиженно надула губки блондинка. «Вместо извинений!» А вы перестаньте смеяться, повернулся ко мне невозмутимый магистр. И пронесите свои извинения, студентка Рябина. Зачем же рычать? Я бы и так извинилась. И потом, я ж случайно. Никто на вас не рычал. Я всё это вслух сказала. Хорошо ещё не ляпнула про то, как он сильно изменился и стал ещё неотразимее. Ой, видимо, всё же вслух. «А то с чего бы Алый Волк так растерялся?» «Ты это нарочно сделала, не к месту встряла, Сузу!» «Это потому, что Вилен предпочел меня, да? Я видела, как ты на него смотрела за завтраком!» «О, нет! Не знаю, как я смотрела на этого чрезмерно смазливого, по моему мнению, паренька, а вот взгляд Джеймиена, котором он впился в меня сейчас, обещает явно что-то плохое». Полетела-ка я отсюда. «Рабина!» — грозный рык. «Рабина?» Через секунду и как-то потерянно крикнули мне вдогонку. стой те Стой! Да остановись же ты!» «Не поймаешь! Ух ты! А я летаю не хуже рыбы-то, синики!» «А почему так темно?» «И веки такие тяжелые!» «А, падаю!» Да хвасталась. Было последним, что промелькнуло в голове.